Глава 47. Иван Кац. У Авроры показ. Моя куколка поставит точку в своей карьере, и это будет действительно эпично. Ридли подписал все документы. Червь отпустил ее. Еще бы не отпустил!» — кривит губы монгол. «Палач умеет делать предложения, от которых хрен откажешься». Ты только брат, не говори мне сейчас, что решил лично присутствовать на этом показе. Именно это и планирую сделать. Монгол впервые теряет контроль над Мимикой и выглядит просто охреневшим. Кровавый, ты понимаешь, что сейчас подписываешь себе смертный приговор, ты в уме! «Братва Смольного после твоего отказа получила приказ на твою ликвидацию, а ты им даешь конкретное место и время, где появишься. Иван, опомнись, эта женщина совсем вскружила тебе голову, выила мозги, я тебя не узнаю». Ухмыляюсь, гнев Монгола оправдан. «Я делаю то, что должно, и будь что будет. В конце концов, на кой у меня в синдикате ты?» Сцепляет зубы. Желваки вздуваются. «Знаешь что, царь, я уже заколебался тебя из-под пуль вытаскивать. Порядком надоело». «Я ей обещал». «Твою мать!» Трет лицо, встает со стула и проходится по кабинету. Весь в черном. Палач носит траур, не снимая. Отдает дань памяти той, которую потерял однажды. похожей на огромного зверя, ни в чем не уступающего мне. Молчит и смотрит вдаль в окно, думает о своем. «Столько лет прошло, Гун, а ты свое прошлое держишь. Это имя забыто, Кровавый. Так почему не отпускаешь сам? Не лезь!» «Твои тайны, брат, я уважаю, но при этом ты единственный человек на белом свете, кому я не побоюсь спину подставить. Только все никак в толк не возьму». «Почему ты все еще здесь, рядом со мной, хотя мог давно уйти?» Разворачивается резко, Тигринные глаза сужает, смотрит в упор, сцепив зубы, дает прочувствовать всю ярость, которая кипит внутри палача. «Долг жизни, Иван, пока не настал час, когда я оставлю тебя и пойду своей дорогой». Месть — плохое чувство. Именно благодаря ей я и выживал». Кликуха палачу ведь неспроста дается. И все же монгол прерывает. И все же, Иван, ты совершаешь ошибку, приближая к себе Аврору. В моей жизни это уже было. Ударят по ней, чтобы тебя достать, чтобы ты ревел подбитым зверем, раненным в самое сердце, пока твоя женщина будет умирать на глазах, в руках, которые бессильны. Сжимает кулаки, жмурится, раздувая ноздри. А когда распахивает веки, оттуда сама смерть смотрит. Придет мой час, Вендетта, когда у врага появится слабость, ты отпустишь меня без разговоров. Палач, птица вольная, всегда был сам по себе, хоть и со мной вровень шел по нашему заковыристому пути. Только у меня есть одно условие, брат. Это даже не приказ, а скорее просьба другу. Слушаю, «Если меня грохнут, Аврора будет твоей, как и все, что принадлежит мне». «Иван!» — изумленно бросает и сжимает кулаки. «Это всего лишь предосторожность, монгол. Если что случится, для всех ты ее присвоил». Ухмыляется, губы кривит. «Ты настолько доверяешь мне?» И в глазах вызов, а я смотрю на единственного мужика, с которым подыхал много раз, и знаю, что защитит ее. Смола сделал ставку на мою голову. Если Кровавый не дает добро, они найдут того, кто уступит. Резонно. Серебряков у меня в партнерах, и все знают, что он хочет эту сделку. Прищуривается. Садится в кресло вытаскивает нож из-за подбрасывает в воздух, ловит, виртуозно играя оружием. «Монгол с ножом обращается ровно так, как я со скальпелем», спрашивает спустя минуту молчания. «Думаешь, Сашка в доле?» «Все в курсах, что он меня уламывал дать согласие. Может быть, не в доле, но выгоден. Меня в утиль, партнер мой у руля». По понятиям все чисто, не придраться. Порт откроют, и дела пойдут. Те, которых я не допустил бы. Базаришь так, будто уже на тот свет отправился. Повоюем еще. Моя женщина беременна, монгол. Сколько это утаим? Прикрывает глаза. Головой машет. Попадалово у тебя, кровавый. полная. Рявкает так, что стекла в окнах вздрагивают. Кукла. Для всех она всего лишь кукла. Попользовал и выкинул. Пустим Мазу, что ты предъявил на нее права. Перекупил. Ты мне ее сольешь? Всех сливал и не парился, кто после и как. Пустим Дезу. Я сделаю ей прощальный подарок. Отпущу по-королевски на все четыре стороны в день ее показа. Отработала она по полной. Дольше всех и наскучила. Мои игрушки часто уходят в чужие руки. Не врубаюсь, о чем базар. Если что случится со мной, монгол, если сдохну, ты мой преемник, ты и Серебряков. У него своя доля, а мое станет твоим. Мутная схема, брат, ты подыхать собрался, смотрю. Я передаю свой долг крови Авроре и своему нерожденному сыну. Если случится что со мной до рождения ребенка «Ты, палач, станешь для Авроры стеной, защищающей от шакалов, которые, обнажив клыки, будут бросаться на все, что когда-то принадлежало мне. Мой сын унаследует, что я имею. В свое время я подписал бумаги, чтобы обеспечить полное право преемственности. Однажды ты их обнародуешь, Гун. Сын Каца войдет в свои права. Вырастешь его оружием». Вы Вымуштруешь так, чтобы умел выгрызать свое по праву. В таком случае, как докажу, что ребенок твоя кровь и плоть? У Цукерберга есть моя ДНК. Проведешь экспертизу на отцовство после его рождения. Это для официальных дел, а как же? Для всего остального есть ты, брат, единственный, кто не предаст, потому что тебе мое состояние и влияние нахрен не сдалось. Есть тот, Кто задолжал тебе гораздо больше. Прищуривает раскосые глаза, губы кривит воскали. И я с него спрошу, когда придет время, когда ему будет больно терять то, что дорого. На все воля твоя, гун, решение твое, и ты знаешь, что каждый поступок имеет свою цену. Я знаю и готов к этому. Мне нужно твое слово, монгол, обещание, клятва. «Поклянись, если меня кончат, мой сын не останется один против стаи!» Прикрывает глаза, подбрасывает нож, резким взмахом ловит за рукоять и проводит лезвием по ладони. Даже не щурится и сжимает кулак, по которому струёй течет багряная жидкость. Клятва на крови. Смотрит прямо в глаза и проговаривает со всей твердостью присущий палачу. Я отдам долг крови твоей женщине и ее нерожденному ребенку до последней капли своей собственной. Я буду защищать их, пока дышу, пока сердце бьется, пока они нуждаются во мне. Моя кровь, твоя кровь, брат. Я исполню долг. Передаёт нож мне, и я отвечаю то, что должен. «Долг будет погашен. После этого я буду должен тебе». Кивает, разворачивается и уходит, а я сажусь в кресло, прикрываю тяжелые веки. Раздумываю над всей ситуацией, которая разворачивается на моих глазах, и принимаю решение. Победители обычно слепнут и начинают пировать на костях. Они теряют бдительность и совершают ошибки. Завалив меня, худой отбросит свою марионетку и проявится, встанет у руля. Выживание в моем мире — сложная штука. Я был всегда одиночкой, так правильно, так и должно быть, но с появлением авроры все изменилось, пошло наперекосяк. Это необыкновенная красавица с яркими глазами, в которых беснуется целый водоворот искр стала для меня гораздо большим, чем обычная кукла, служащая развлечением. Эта девочка каким-то волшебным образом каждый раз умудряется прикоснуться к самому сокровенному, к тому, что похоронено и покрыто пеплом глубоко внутри меня. И каждая ее улыбка, каждый теплый взгляд, каждое слово, пропитанное такой искренностью, Бьют на поражение прямо в цель, в тот темный угол, где спрятан прежний Ваня. Тот самый пацан, который жил в семье и знал, что такое любовь. Я думал, что этот сосунок давно мертв, он погиб, и труп его остался на пепелище моего дома. Был уверен, что прежнего меня больше нет, он стал прахом. Осталась только оболочка, научившаяся выживать, рвать и кромсать того, кто нападет. Иногда наносить предупредительный удар, предвидя потенциальную угрозу. «Живи по своему закону, сын!» Слова отца отпечатались в подкорке, стали своеобразной искривленной проекцией той реальности, в которую я угодил. Я нарушал закон, мне нет оправданий, но я исполнил зарок отца. Всегда жил по своему закону, как это ни странно, но этот закон очень сильно перекликается с одним словом — справедливость. Контрабанды живым товаром в моем порту не будет никогда. Я подобного дна не допущу. Простишь ли ты меня, куколка? Задаю вопрос и понимаю что загнан. На меня открыт заказ. На ликвидацию. Худого мне не свалить. Слишком прошарен. Шифруется. Выдвигает вперед пешки. Достаю из ящика стола шелковую ленту. Тереблю в руках. С роду за мной такой слюнявости не водилось, но именно ею был обмотан мой самый желанный в жизни подарок. Провожу пальцем, Ласкаю материю, а перед глазами женщина, распятая подо мной, и запах, как наяву, вдыхаю аромат спелой брусники. Наваждение и проклятие. Сминаю ленту в кулаке, отбрасываю обратно в ящик. Тебе будет больно, куколка. Терять всегда больно. Пока я жив, Аврора и ребенок в ее череве под ударом. Худой не остановится в желании прогнуть меня на решение делегировать импорт. На чаше весов моя жизнь, а в противовес то, что для меня стало ценным. Иногда, чтобы победить в войне, нужно проиграть. А пока время отсчитывает последние мгновения, я поднимаю трубку и делаю звонок. «Подготовь тачку, едем в автосалон за подарком». «Да, босс». Поднимаюсь, застегиваю пиджак. У Авроры прощальное дефиле, и я запомнил, что больше всего моя куколка мечтала однажды сесть за руль своей собственной тачки. Хорошая мечта. Идеальная для исполнения того, что задумал. Внутри скребется болезненное ощущение потери и скорбь. Отрубаю эмоции напрочь. Моя жена и мой сын должны быть в безопасности. Сука, жизнь всегда играет баш на баш.